Вечер шел полным ходом. Посетителей было немного. Возможно, это явилось следствием будничного дня или же из-за случившейся за последнее время серии драк. Однако не очень-то веселое лицо Алика, несколько раз выглянувшее в зал, красноречиво говорило, что его клуб еще совсем недавно знал значительно лучшие времена. Официанты лезли из кожи вон, чтобы угодить посетителям, задержать их в заведении подольше и, разумеется, получить свои чаевые. Я уселась за маленьким столиком недалеко от бильярдных столов. Размер столика позволяли мне в какой-то мере быть защищённой от внимания со стороны мужской части посетителей. Конечно, это можно было бы сделать проще, придать себе не совсем располагающую для знакомства внешность. Но сильно захмелевшему человеку за чистое всё равно, какая у тебя внешность, а вступать в конфликт именно с привлекательной девушкой будет психологически тяжелее. В общем, главное женское оружие свою привлекательность, я приотт не собиралась. До сих пор я не жаловалась на отсутствие внимания со стороны сильной половины человечества, и частенько, идя по улицам города, с удоволтворением наблюдала в витринах магазинов отражение оборачивающихся в мою сторону парней и молодых мужчин. Охранником в этот день работал другой человек, высокий, сухощавый, но плотный мужик лет под 40, которого Олег рекомендовал как человека, заслуживающего доверия в высшей степени, Василий Петрович. Представился тут мне и протянул широкую ладонь. Можно просто Василий. Очень приятно, ответила я. Евгения, можно просто Женя. В чертах его лица была какая-то грубоватая, бездумная правильность, присущая работникам правоохранительных органов. И мои предположения полностью оправдались. Он оказался майором милиции в запасе. Видимо, работа, которую он выполнял в милиции, подразумевала бездумное подчинение, и он без недовольства принял моё руководство. После короткого знакомства и беседы, и я, к нескрываемому удовольствию гардеробщицы, отправила его к княгине Вюль. К сожалению, в условиях угрожающего клубу ресторанному экономического кризиса, офейс-контроль и речиц не могло, и Василию была ответена почётная роль обычного погла на входе. В случае необходимости ему также поручалось принимать от меня дебаширов из зала для дальнейшего разбирательства. Всё шло относительно спокойно. Задним и средних столиков сидели две девушки в довольно откровенных платьях. Они пили шампанское и не слишком старательно скрывали отрыжку, прикрывая ладонями рот, и радостно смеялись и морщили носы. Остальные посетители, преимущественно парочки, были разбросаны практически по всему залу. Единственным, кто мог привлечь внимание, был тянукий мужчина лет 30 в клетчатом пиджаке. Он сидел через два стола от веселящихся девушек. И большими глотками мрачновато пил коньяк, изредка посылая в след очередную рюмку и ломтик лимона. Впрочем, по мере нарастания количества выпитых рюмок, его лицо заметно просветлялось. И вот гражданин в клетчатом пиджаке, до сих пор мирно поглощавший коньяк, поднялся из-за стола и неверной походкой направился к выходу. Во время движения он успел слегка толкнуть чей-то столик и несколько грубовато огрызнуться на справедливое возмущение сидевших за ним. Я тоже быстренько поднялась и выскользнула вслед за ним, во ещё не успевшую закрыться дверь. Пиджак на секунду в нерешительности задержался в вестибюле, а затем уверенно направился в сторону туалета. Я закурила сигарету и глазами указала на его спину скучающему, несмотря на все усилия гардеробщицы Василию. Василий неторопливо повернулся и послушно отправился вслед за ним. Я прислонилась к стойке гардероба и принялась болтать с его хозяйкой. Пиджака и Василия не было довольно долго. Я старательно напрягала слух, чтобы случайно не пропустить начало возможной потасовки. Наконец Василий появился в дверях и с каким-то непонятным удовлетворением, по лёгким движением подбородка и век показал, что всё в полном порядке. Через пару секунд показался и обладатель клетчатого пиджака. Выйдя из туалета, он тщательно вымыл руки, а затем после краткого размышления за чем-то не менее тщательно прополоскал рот. Я, улыбаясь лишь самыми уголками губ, посмотрела на Василия, но тот по-прежнему продолжал стоять около стойки и невозмутимо глядеть на входную дверь. Так же как и Варшала, я незаметно подскользнулась за пиджаком обратно в зал. Две девушки, весело опевшие до этого шампанское, покинули столик и плавно двигались в такт музыке на танцевальной площадке. Платье одной из них отличалось вызывающей экстравагантностью. Это с необычайной силой взволновало обладателя клетчатого пиджака. Уже значительно более уверенный, чем несколько минут назад походкой, он направился к ним и, не обращая внимания на протесты девушек, предпринял пару смелых попыток схватить за интимные места обеих сразу. Ситуация грозила быстро перейти в нештатную, разрешать которая я и была приглашена. Клетчатый пиджак всем своим видом показывал искреннее недоумение по поводу явного неприятия его персоны ни одной из двух молодых особ. Видимо, сам себе он рисовался чрезвычайно галантным и неотразимым кавалером. Бесшумно и плавно я возникла из темно-зеленой тени сзади клетчатого пиджака. Моя левая рука мягким движением обняла его талию. Правая же ладонь уверенным движением собственника легла на правый плечевой сустав спереди. не сильным, но твёрдым движением я слегка развернула принявшего избыток каника кавалера к себе так, чтобы наши глаза встретились. Именно по глазам я рассчитывала определить способ дальнейших действий. Я предполагала, что пиджак, обиженный недвусмысленно показанными признаками неуважения к его мужскому достоинству, обрадуется возможности общения с другой умной, а потому ценящей его девушкой в моём лице. Тогда я плавно и без какого-либо шума выпроводила бы его сначала из зала, а затем и из ресторана. Однако белая грудь девушки по-прежнему дразняще выглядывала в вырезе платья. Данный факт, видимо, так вскружил голову этому охотнику за женскими прелестями, что он проявил упрямство, достойное своенравного, нагруженного сверх всякой меры осла. Он открыл рот, чтобы ответить мне какой-нибудь грубостью и гадостью, но я опередила его. «Милый мой!» произнесла я сладким голосом законной супруги, поймавшей своего благоверного на попытке к супружеской неверности. Тебя как детя малы, даже на секунду оставить нельзя. В последнюю фразу я добавила недвусмысленные нотки нервозности, показывая, что при малейшей попытке возражать моё превращение в злобную фурию станет неизбежным, как сход снежной лавины с горного склона от неосторожного крика. Со стороны мы оба должны были выглядеть обычной супружеской парой. который муж в состоянии опьянения принялся ухлёстывать за малотенькими девочками, совсем забыв, что его дражайшая половина находится тут неподалёку. Но обладатель клетчатого пиджака, естественно, никоим образом не был посвящён в введённую мной для него роль и потому предпринял попытку отмахнуться от меня, как от назойливой мухи. В ответ на его действия моя улыбка стала только шире, а его кисть, не без моей помощи, неестественно вывернулась за спиной. Эрод пиджака беззвучно раскорылся, и вместо грязного и повидимо у изобретательного ругательства очень тихо издал какой-то неопределённый звук. Несмотря на неизбежное после приёма алкоголя снижение болевой чувствительности, оргомент в виде вывернутой кисти подействовал безотказно. Теперь мне оставалось лишь направлять его движение в нужную сторону, иногда для убедительности натягивая связки лучезапястного сустава. Простите, девочки, сказала я танцующим любительницам чрезмерно открытых платьев. При этом я решительно развернула клетчатый пиджак в сторону выхода. В ответ на мои слова и наши совместные маневры с танцевальной площадки донесся короткий смешок в перемешку с презрительным фырканем. Мои манипуляции с кистью не были видны публике, а потому мой подопечный выглядел одним из тех несчастных, которые случайно были пойманы женами за неблаговидным занятием. Причем от неожиданности даже речи на какое-то время у него совершенно потерялся. не привлекая излишнего внимания, мы, плотно прижавшись друг к другу, а вышли в вестибюль. Дверь негромко закрылась за нами. Мы предстали перед строгим вопросительным взглядом Василия, прервавшего пустую болтовню с гардеробщицей. Я слегка кивнула ему, давая понимать, что наступает время его работы, и ослабила захват. Пиджак уже приготовился возмущённо заорать, но к этому моменту Василий Иванов почувствовал себя майором советской милиции, отчего на его лице обозначились скулы. Взгляд отупел, а сдвинутые брови недвусмысленно заговорили о необычайной серьезности намерений. Его широкие ладони немедленно сгребли пиджак об охапку. Пытался помешать культурно отдыхать двум девушкам. Кратко прокомментировала я причины своего появления. Василий, понимающий, кивнул и улыбнулся пиджаку, не обещавший ничего хорошего улыбкой. «Да», — добавила я, отойдя к зеркалу и с безучастным видом поправляя волосы. «По-моему, он еще не заплатил». Василий издал звук, напоминавший что-то среднее между рыканьем и хрюканьем, и его ладонь полезла пиджаку в карман. А затем Василий ражал свои медвежьи объятия и энергично вытолкнул клиента на улицу. Тот слабо пытался что-то возразить, но в ответ получил только не очень сильный, но как я могла догадаться, довольно чувствительный пинок коленом под зад. Моя милиция меня бережёт, просеклимировала я про себя, всплывшая издали за кого-то в памяти строчки. Обстановка в зале за время моего отсутствия оставалась спокойной. Я прошла в подсобку. По разыгранному мною сценарию я должна была увезти якобы загулявшего мужа домой и, соответственно, уйти сама. Поэтому я быстро поменяла блузку, причесала волосы на новый манер и отправилась на свой пост за угловым столиком. Конечно, в скандинавских барах, по модели которых я работала, постоянные посетители знают своего работника в зале в лицо. Но я решила, что в моем случае... Излишняя известность не может повредить, и поэтому слегка поменяла внешность так, чтобы не быть сразу узнанной в зеленом полумраке зала. Вообще, умение гримироваться и выдавать себя за других людей было моим коньком. В этом мастерстве я достигла больших высот, за что в Ворошиловке даже имела прозвище «Женька Хамелеон». Искусство гримироваться, изменять походку, голос, манеру говорить было моим любимым предметом. И эти навыки являлись очень существенным подспорьем в нынешней работе. И я при необходимости всегда успешно пользовалась ими сейчас мне не надо было кардинально до полной неузнаваемости изменять внешность но принять элементарные меры предосторожности я посчитала нужным при выходе из отведённой мне комнаты я столкнулась с саликом он сначала рассеянно посмотрел на меня несколько отрешённым взглядом а на его потом неожиданно вспомнился вы откуда что здесь делаете удивлённо спросил он работаю здесь по вашему же приглашению посмотрел я ему прямо в глаза Кстати, один товарищ уже выпробожен за попытку возмущения общественного спокойствия. Деньги за коньяк изъял Василий. Советую проверить поступление их в кассу. Женю, это вы, разумеется. А затем я вошла в зал, сопровождаемая молчаливым, а восхищённым взглядом Алика. Впрочем, остаток этого вечера прошёл совершенно спокойно, и моя маскировка оказалась не востребованной.